Понятно. Ну, наверное, отжимание укрепляет руки и мышцы груди, не так ли? Да, подтвердил Трент. А вы делаете зарядку? Делаю, но не, не для мышц груди. Видя, что Трент забавляет ее скованность, она тут же добавила а еще я бегаю по утрам. А почему бы вам не присоединиться ко мне завтра? Вряд ли это будет удобно, сказала Рена осторожно продвигаясь в сторону лестницы. Кстати, я приношу извинения за то, что занял коридор. Дело в том, что я еще не успел распаковать вещи, и в комнате не хватает места. Простите, но я как раз шла на кухню, и Рена попыталась быстренько исчезнуть. «Мисс Рэмси!» — окликнул ее тренд. Из вежливости Рена обернулась и тут же пожалела об этом. Они очутились так близко друг от друга, что Рена вдохнула исходящий от его тела на редкость приятный, терпкий, солоноватый запах моря. «А вы знаете, как лучше всего отжиматься?» «Нет, не знаю. Чтобы достичь максимальных результатов, надо попросить кого-нибудь лечь вам на спину». «Лечь на спину?» переспросила ошеломленная Рена. Трен прислонился к стене, и скрестил руки на груди. Лучше бы он этого не делал. Небрежная поза только подчеркивала впечатляющий рельеф его мускулатуры. Да, так будет тяжелее отрываться от земли. Это для того, чтобы нагрузка была больше, высказала предположение Рена. Именно. Я тут думал, вряд ли вы согласитесь. Не закончив фразу, Трент наклонил голову ожидая, пока суть предложения дойдет до Рены. Тысячи озорных огоньков заискрились в его карих глазах. «Конечно, нет», — резко закончил он. «И как мне такое могло прийти в голову?» Щеки Рены загорелись предательским румянцем. Но смущение сменилось яростью, когда на чувственных губах Трента заиграла насмешливая улыбка. Я, кажется, уже говорила, что хотела спуститься на кухню. Рена резко повернулась и поспешно покинула поле боя. Самонадеянный идиот, определила шагавшая по ступенькам Рена, когда до нее донесся сдавленный смешок. Да и какая ей разница, пусть бегает голышом, как пещерный человек, если на больше ума не хватает. Эта мысль ее даже развеселила. Однако, когда Рена доставала из кухонного комода стакан и наливала туда содовую, руки все еще дрожали. Рена сидела за маленьким кухонным столом на уютной кухоньке миссис Бейли. Идти обратно, рискуя вновь встретиться с племянником Руби, не хотелось. Взяв блокнот и карандаш, предусмотрительно оставленные у телефона, Рена лениво набрасывала пару узоров. Райские птицы на размытом бледно-лиловом фоне или тропическое вечно растение. А как насчет рельефной абстракции в оранжевом, черном или бирюзовом тонах? Создаете новый шедевр? От неожиданности Рена выронила карандаш. Пытаясь его поднять, она чуть не опрокинула стакан с содовой. Мне бы хотелось, чтобы вы перестали подкрадываться из-под тяжка. Простите, но я думал, вы слышали, как я вошел. Наверное, вы были слишком заняты работой. Рена с посмотрела на босые ноги собеседника. Как я могла слышать, если вы босиком? Дело в том, что во время пробежки я натер себе палец, очень болит. Если Трент рассчитывал на сочувствие, его ждало разочарование. Рена не могла понять, что заставляет его ходить по дому в столь непристойном виде, но спросить она, конечно, постеснялась. Кроме того, Рене хотелось скрыть впечатление, которое произвел на нее вид Трента в неприлично узких джинсовых шортах. Майка с эмблемой хьюстонских мустангов едва прикрывала грудь и словно специально выставляла на показ его роскошный торс.